После очередного упражненного рога в нем опять проснулся скальт. Его речь запестрела и насказаниями, и Эмма окончательно перестала его понимать. К тому же, хотя глаза Олафа продолжали гореть, слова его становились все более невнятными, и язык все чаще заплетался. Эмма вдруг почувствовала на себе взгляд Роллу. Он мягко улыбнулся, и она также ответила ему улыбкой. Конунг опустил ладонь на плечо Олафа. Довольно скальт. «Отдохни, пока твоя соседка потешит нас пением». «О, -о, -о огненно еще и поет! Клянусь светилом, это само совершенство! Однако, Рольф, я так давно не бывал в этих землях, что могу кое-чего не понять, если она станет петь на языке франков. Это не столь уж важно. Главное, ты услышишь ее голос». Эмма запела по просьбе Ролло о франкском графе Роланде, о его походах и гибели, Ей нравилось, как глядел сейчас на нее Ролла нежно, восхищенно, задумчиво. У Олафа тоже засияли глаза. Хмельное выражение сменилось изумлением и невольным уважением. Он отодвинулся и окинул девушку новым, более серьезным взглядом. Смолк и шум в зале. Суровые норманы были весьма чувствительны к музыке и пению. Эмма, перебирая струны, пела о том, как, окруженный врагами, Роланд рубил в рог. — Надеясь на помощь императора Карла, она видела, как напрягаются лица воинов, забывших, что поют она о франкском герое, удерживающем в ущелье вместе с другом Оливье несметные полчища сарацин. Даже слово «язычник», столь часто употребляемое по отношению к самим Норманам и обращенное в песне к врагам Роланда, не останавливало их, и они одним духом подхватывали франкское «аой» в конце каждой строфы. Эмма оживилась, лицо ее разрумянилось. Когда же она спела про гибель Роланда, и последний аккорд замер, в многолюдном зале не осталось ни одного равнодушного. Даже те из норманов, кто не понял ни слова из песни, казалось, готовы были прямо из-за столов отправиться мстить за смерть героя. Вокруг раздавался грохот оружия, звучали требования отправиться в поход, добыть славу и подвигов. роллу засмеялся. — Прошу тебя, Эмма, спой что-нибудь мирное, уйми их. И она затянула песню, петь которую когда-то научил ее бедняга Ги, сын графа Фулька. В Андегавах есть аббат прославленный. Имя носит среди людей он первое. Говорят, он славен винопитием всех превыше андегавских жителей. Эй-я, эй-я, эй-я, славу, эй-я славу поем мы Бахусу. Большинство норманов не понимали смысла песни, но ее лихой мотив привел их в восторг, и они принялись притопывать и приплясывать, без устали повторяя припев. Эмма смеясь, продолжала. Те, кто разбирал слова, стали хохотать, хлопая себя по бокам и ляшкам. — Коль умрет он в андегавах в городе, не найдется никого, подобного мужу вечно поглощать вино способному, чьи дела вы пометуете, граждане. Даже храпевшие за колоннами норманы поднимались и сонно таращись, присоединялись к общему веселью. Эмма допела последний куплет и умолкла, глядя на неистовое веселье, которое она вызвала своим пением. Лязг, железо, выкрики, хвалы Бахусу. Кто такой? Должно быть славный воин, толковали северяне, ничего не знавшие о греческих богах. Все слилось в один оживленный гул. Неожиданно в дальнем конце зала произошло какое-то движение. И Эмма увидела, как епископ Франкон поднялся со своего места и торопливо направился в ту сторону. Встал и Роллу. Лицо его вмиг стало суровым, а взгляд был устремлен туда, где сквозь толпу пробирались воины, один из которых нес древко со знаменем. Мокрое после дождя полотнища уныло обвисло, но видно было, что оно голубое, Франки. Улыбка сползла с ее лица. Она видела, как шедший впереди франкских воинов Викинг Карри, большой любитель поплясать, а сейчас непривычно серьезный и сосредоточенный, раздвигает толпу. Норманы напряженно замирали, когда воины-христиане проходили рядом. Эмма не видела Карри сегодня среди пляшущей толпы, а это значило, что ночью он дежурил на стенах города. А поскольку ночь давно уже сменилась днем, прибывших проводили к правителю. Эмма увидела, как епископ подошел к франкам и благословил их, Они же чуть замешкались, преклоняя колени. Дальше они двигались уже вместе с озабоченным франконом. До Эммы долетел недовольный голос роллу. Кари, полный столов. Зачем он приволок их сюда, не предупредив? Франков было трое. На них были короткие чешуйчатые кольчуги, из-под которых до ик распускались полотняные туники, на головах кованные шлемы в форме капюшона, закрывающие шею с широким мешающим разлить черты лица наносникам.